Старый солдат. Однажды, чудесным осенним вечером, большая кайса, которая уже не служила нянькой в Морбаке, а зарабатывала на жизнь тканьем, шла себе по лесу. Направлялась она с поручением поручика Лагерлев в родной хуторок на вершине лесистого холма. А поскольку до сих пор водила дружбу с Сельмой Лагерлев, взяла ее с собой на прогулку. Шли они, не торопясь, ели бруснику, что росла вдоль дороги. Любовались красивыми мухоморами, набрали полные фартуки превосходного мха, чтобы дома устроить между оконными рамами в детской красивую прокладку. Большая Кайса радовалась, что снова очутилась в лесу, где ей знаком каждый бугорок, каждый камень. Когда они, наконец, подошли к плетню, окружавшему вырубку с хутором, и собрались воспользоваться перелазом, Большая Кайса сказала... Не забудь, Сельма, при попане говорить про войну негоже. Девчушка очень удивилась. Она знала, что отец Большой Кайсы служил в солдатах и сражался под Лейпцигом против Наполеона, но даже представить себе не могла, что с ним нельзя об этом говорить. А почему мне нельзя говорить с ним про войну? спросила она. Ни с кем, кто воевал за правду, про это говорить нельзя, отвечала Большая Кайса. Девчушка удивилась еще больше. Подумала о Фритьефе, о Ялмаре, о Гекторе и прочих стародавних богах и героев, про которых читала в книжках. И голова у нее пошла кругом. Между тем они вошли в избу. Отец Большой Кайсы сидел на шестке, грел спину у огня. Сразу видно, человек из давней эпохи, ведь он носил штаны до колена, а буд был в башмаке, а не в сапоги. Высокий, худой с грубым морщинистым лицом, на плечах грязный-пригрязный овчинный полушубок. Но в остальном — самый обыкновенный старик-крестьянин. Все время, пока они находились в избе, девчушка глаз не сводила со старика, который запрещал говорить при нём о войне. Сама-то она не ведала ничего более увлекательного, чем слушать про войну или читать про нее рассказы. Жаль, что нельзя расспросить его обо всем, что он повидал. Сидя в горнице, она слово вымолвить не смела. Знала, что если откроет рот, то непременно отпустит что-нибудь про войну, а тогда старый солдат чего доброго ее убьет. Смотрела она на него, смотрела, и показалось ей, что выглядит он жутковато. Ведь совершенно необъяснимо, что нельзя говорить с ним про войну. не Иначе как тут кроется что-то ужасное, непостижимое для нее, Она чувствовала. «Этот старик опасен. скорее бы уж уйти отсюда». Ей не терпелось выбежать за дверь. С каждой минутой страх нарастал. И когда большая Кайса наконец-то завершила свои дела и пришла пора прощаться, девчушка была вне себя от страха перед стариком. А вот если бы он, как другие старые солдаты, сказал, что лучше войны ничего на свете нет, и похвастался, что убил сотни людей... И сжег множество деревень и городов, девчушка нисколько бы его не боялась.